Глава 22. После битвы на мертвом поле, как теперь называли сражение, в котором была разгромлена королевская армия, прошло 17 дней, а Кирсан вместе с шипами все еще оставался в Рогна.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 Весь сурдур получит передышку, чтобы оглядеться, ощутить вкус свободы, затем поднакопить сил и дать отпор гуманитарной миссии своих более цивилизованных соседей. Лично для Кайфата это вообще единственный шанс выжить. Хотя все доводы «за» и «против» он давно уже взвесил. Поэтому на первом же после сражения на мертвом поле Совете сообщил о своей предстоящей отлучке на «День или два».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 Мэр пару раз порывался рассказать какую-то местную легенду, но Кирсан не стал его слушать. Ему было не до фольклора. Главное, что место идеально подходило для его задумки. Рядом не шатаются всякие прохожие и имеется хорошая ровная площадка. В день ритуала Холл провел обряд изгнания духов и защитил территорию в радиусе двух десятков саженей от визитеров из иной реальности. На всякий случай.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 Кирсан собой чрезвычайно гордился, сожалея лишь об одном — узнать об эффективности волжбы можно было, лишь проверив ее в деле. — Холл, как только я уйду по тропе, встанешь здесь, — показал Кирсан на травы участок у самого кончика нижнего луча. — И займешься контролем границы. В точности, как я показывал еще в замке барона Орианга, следи, чтобы ее не пересек ни один бестелесный выкидыш бездны. Понял? —